глава 13 в полоине 6ого мэнлис ханной наконец добрались до чатема уехав со стоянки она заставила себя вернуться и снова переехать через железнодорожный переезд потом проехала по кругу и переехала через переезд в третий раз она поклялась себе что больше не будет теряться в поездках Нельзя рисковать Ханной. Солнце все еще стояло высоко над океаном, и Менли показалось, что дом умиротворенно греется в лучах нежаркого солнца. Внутри солнечный свет, проходящий через цветные стекла веерообразного окна над дверью, цветной радугой окрасил дубовый пол. Крепко держа Ханну, Менли подошла к окну, И посмотрела на океан. Она подумала, когда этот дом был только построен, смотрела ли молодая жена в море, чтобы увидеть мачты корабля, на котором ее муж возвращается из плавания? Или она была слишком занята, кокетничая со своим любовником? Ханна беспокойно заворочилась. Ладно, — «Объявляю время кормления», — сказала Мэнли, еще раз сожалея, что ей нельзя самой кормить Ханну. Когда начались симптомы посттравматического синдрома, доктор прописал ей успокоительное и запретил кормить грудью. «Вам успокоительное необходимо, а ей нет», — объяснил он. «Ну и хорошо», — «Ты определенно преуспеваешь», — подумала Мэнли, вливая детское питание в бутылочку и разогревая его в кастрюльке на плите. В семь часов Мэнли положила Ханну в кроватку, на этот раз плотно завернутую в спальне мешок. Осмотр комнаты подтвердил, что стёганое одеяло, как и положено, расстелено на кровати. Мэнли с беспокойством посмотрела на него. Она как бы случайно спросила Адама, «Не накрывал ли он ребенка ночью?» «Нет», — отвечал он, явно заинтересованный ее вопросом. Она быстро придумала, что сказать. «Тогда, значит, малышка здесь не так брыкается, как дома? Возможно, морской воздух способствует спокойному сну?» Адам не понял, что у нее была совсем другая причина задавать этот вопрос. Выйдя за дверь, Мэнли заколебалась. Глупо оставлять свет в коридоре, он слишком яркий. Но по какой-то причине Мэнли забеспокоилась при мысли, что позже ей придется подниматься по лестнице только при свете крошечного фонарика. Она распланировала свой вечер. В холодильнике есть свежие помидоры. Она приготовит из них соус на скорую руку, польет им мясо и сделает крес-салат. В морозилке есть половина итальянского хлеба. «Все будет отлично», — решила Мэнли, «и во время еды я набросаю заметки для книги». Несколько дней, проведенных в чатами, уже натолкнули ее на мысль, как дальше развить сюжетную линию. Без Адама она проведет долгий, спокойный вечер, обдумывая свои идеи.